Глава четвертая. Когда вся группа собралась в аудитории, Маша почувствовала угрозу, пока еще неявную и не близкую, но уже ощутимую. Девушка не могла понять, что может ей здесь угрожать. Она постаралась расслабиться, слиться с окружающим пространством, и холодный ветерок близкой опасности подул на нее сразу со всех сторон. «Да что же здесь творится?» Мысленно воскликнула Маша, оглядываясь по сторонам. «Маш, ты чего? Что-то не так?» – прошептала Вика, наклонившись к подруге. «Пока не знаю». Так шепотом ответила девушка-экстрасенс. «Возможно, это просто нервная». Отсидевшись справа подруге она никакой угрозы не чувствовала, зато в левый бок ощутимо дуло, спину прямо продувало. В аудиторию вошел преподаватель и начал что-то говорить. Но Маша его почти не слышала, сосредоточившись на своих ощущениях. По какому-то наитию она решила подойти к этой проблеме с другой стороны. Закрыв глаза и сделав несколько глубоких вдохов, девушка-экстрасенс настроилась на восприятие более тонких материй Открыв глаза, она едва не утратила контроль над своим даром. Аура человека выглядит как легкая желтая дымка, окружающая его физическое тело тонким слоем. У кого-то она ярче, у кого-то тусклей, но цвет всегда желтый. У рядом Вики, аура в области затылка приобрела зеленоватый оттенок. Все остальное было желтеньким, как пуху у цыпленка. То же самое наблюдалось и у сидевших дальше Ивана и Лены. Аура всех остальных была оранжевой, а в области головы красноватой. «Что это значит?» Маша не понимала. В реальности она вернулась от того, что студенты начали подниматься со своих мест, из чего девушка сделала вывод, что занятия отменили. Вика озабоченно поглядывала на подругу, но пока ничего не спрашивала. В коридоре Маша окликнула идущих впереди Ивана и Лену. «Надо кое-что обсудить», – тихо сказала она, подойдя к ним. «Мы с Викой сейчас идем в магазин за продуктами, предлагая пойти с нами. За деньги не волнуйтесь, я сегодня всех угощаю». От общежития до ближайшего магазина было 10 минут ходьбы. Вопреки опасения Маши, магазин был открыт, торговля шла полным ходом. Одни автомобили заезжали на стоянку, другие выезжали, люди вставали туда-сюда. Одни шли в магазин, другие выходили с покупками. У входа стояла полицейская машина, и в ней сидел полицейский. Другой полицейский с автоматом стоял рядом с кассами. К стеклянной двери магазина было приклеено скотчем объявления, в котором сообщалось, что продажа продуктов осуществляется по одной единице каждого товара в одни руки. Ниже для особо непонятливых был написан пример. «Одну банку тушенки и одну банку огурцов взять можно, а две банки тушенки уже нельзя». В магазине Маша предложила набрать больше скоропорчатых продуктов. «Я молоко люблю с булочками и медом», — сказала она. «И кофе на молоке, и какао, и тортики, и шоколад». При этих словах подруги Вика улыбнулась. «Уж она-то знала, какая Маша сладкоежка», — а та меж тем продолжала. «Я все еще не могу до конца поверить, что мы в другом мире». «Но, а вдруг здесь коров нет? Да и вообще, сегодня, может, последний день, когда я могу тортик скушать?» Закончила жалобным голосом. «Может, мы помидоров возьмем на семена?» – предложила хозяйственная Вика. «И вон того сладкого перца, гляньте, какой крупный. Еще надо картошки, лука, чеснока. Скопаем где-нибудь огородик в гипермаркете в заводском районе. Большой отдел для дачников?» – включился в разговор Иван. «Там и семена разные есть, и удобрения, и инвентарь. Этот вопрос надо обдумать», – согласилась Маша. А помидоров и огурцов мы возьмем, и сметаны. Сделаем салатик к обеду, витамины нужны. И еще несколько апельсинов надо взять, У них много витамина С. А без него, между прочим, зубы выпадают, цинга называется. Вернувшись из магазина, расположились в комнате Маши и Вики. Хозяйки сидели на одной кровати, гости на другой. На одной тумбочке стояла включенная рация, на другой прозрачная коробка с тортом. Когда все расселись, Маша поделилась своими наблюдениями и предложила всем вместе над ними подумать. Саму ей в голову так ничего не пришло. «Так ты чувствуешь опасность именно от людей?» — уточнил Иван. «Да, Вань!» — кивнула Маша. «Когда мы стояли в очереди в кассе, я решила проверить. Расширило восприятие. От вас ничего, а от тех людей, что впереди и позади нас стояли, такой угрозой потянуло, что я прям напряглась. И аура оранжево-красная. Зомби-апокалипсис!» — неожиданно выдал Иван. — Вань, ты чего? — Вернулась к нему Лена. — Это же фантастика, зомби не бывает. — Так и переноса в другие миры тоже не бывает. — парировал парень. — А мы здесь. — Так, Маша. — спросил он с нажимом. — Не сомневайся, Ваня, — подтвердила девушка эксосенс. — Я не сошла с ума. Мы действительно в другом мире. Лучше объясни, с чего такой вывод? — Ну ты ж сама говорила. Угроза от людей вроде как есть, но отложенная, потенциальная. Кислый химический запах. Откуда он взялся? «Военная колонна у города. Как ты сама сказала, чего они ждут? Беспилотники еще?» «Все же очевидно. Ночью расплели над городом какую-то химию или вирус, а теперь ждут, когда все в зомби превратятся. После этого спокойно заедут и займутся мародерством». «Маш!» – жалобно протянула Вика. «Скажи честно, мы в зомби не превратимся?» «Вика, я тебя никогда не обманывала и не собираюсь», – сказала Маша очень серьезным тоном. «Гарантировать ничего не могу, но если Иван прав, я на 99% уверена в том, что никто из нас четверых в зомби не превратится». «Так надо же что-то делать!» – встрепенулась Лена. «Готовиться там или еще чего? Я «Ходячих мертвецов» смотрела все сезоны. Помню, как группа выживших не могла из Атланты выбраться, потому что зомби со всех сторон к магазину сбежались, в котором они прятались». «Лена права!» – поддержал подругу Иван. «В городе под сотню тысяч населения. Если большая часть превратится в зомби, мы из города не выберемся, сожрут нас по дороге». «При зомби-апокалипсисе город — это ловушка. Чем крупнее город, тем труднее из него выйти. Уходить из города надо, до того, как все начнется». «В сельской местности выживать легче. сидяли, что вспомнила Лена, это четко показано. Хотя и там...» Парень махнул рукой, не окончив фразы. Маша поджала губы и задумалась, быстро прокручивая в голове доводы Ивана. Все остальные смотрели на нее, ожидая решения. Да, Доводы казались логичными. Но мы не знаем, что ждет нас за городом, продолжила она вслух. В этом мире есть люди, и они настроены агрессивно по отношению к нам. Они атаковали нашу машину без видимых причин. Это называется акт неспровоцированной агрессии. Теперь мы вправе считать, что находимся с ними в состоянии войны. Она на войне как на войне. Мы ничего не знаем о противнике. Нам надо провести разведку и взять языка. Языка? повторила Лена с изумления на симпатичном лице. И у Ивана Брой поползли вверх от такого предложения. Не удивилась только Вика. Она сама видела, как Маша нагоняла страх на парней и давно подозревала, что подруга показывала не все на что способна. «Другого варианта я не вижу», – пожала плечами Маша. «Нам нужны разведданные. Нам надо оборудовать временную оперативную базу на окраине города. Я посоветовала первому перекопать въезды в город противотанковыми рвами. Если он последовал моему совету, у нас могут появиться интересные возможности. Сомневаюсь, что противник прибыл к городу со строительной техникой или инженерными машинами разграждения. Значит, есть вероятность, что они пошлют в город пешие группы на поиски экскаваторов или бульдозеров. Для нас это хорошая возможность взять языка. «А что это за машины такие? Ну, эти, о которых ты сказала?» Спросила Лена. «Инженерная машина разграждения Это бульдозер на базе танка с манипулятором. Инженерный танк, если коротко» ответила Маша и вернулась к главной теме. «Группа, с которой я связывалась, ехала в сторону электростанции, проверять высоковольтную линию и заодно посмотреть трубы, что идут к городу от водохранилища. А там почти у самого выезда дорожествительное управление, и у них есть экскаваторы, бульдозеры, скреперы, куча самосвалов и другой техники. Нам надо отправляться в тот район», – подытожила Маша. «Проведем дегоносцировку и подберем место для засады». «Маша, ты это сейчас серьезно?» – спросила Лена. «Ты хочешь с ними воевать?» «Более чем серьезно», – подтвердила девушка. «А воевать мы не будем. Возьмем языка, допросим и уйдем, по-английски не прощаясь. Меня сейчас другое беспокоит». Маша тяжело вздохнула и продолжила. «Если это и правда зомби-вирус, то получается, что у нас к нему иммунитет. Я думаю, мы не единственные в городе, кто обладает иммунитетом. Мы должны как-то помочь людям, но я не знаю, как это сделать». Можно поехать в крупный магазин и смотреть там ауры людей. Но что дальше?» Сплеснула руками девушка. «Увижу я человека с желтой аурой. Подойду. И что я ему скажу? Здравствуйте, у вас аура желтая. И за кого он меня примет?» Маша развела руками и покачала головой. «Я уже думала идти к первому в МВД. Но что я ему скажу? Рассказать все, что мы узнали? Он может оказаться неиммунным. Как мне ему об этом сказать? А его жена дети. А дети других сотрудников. Я не смогу». Девушка наклонила голову и закрыла лицо ладонями. Вика сочувственно погладила ее по плечу. «В МВД ходить тебе не надо!» Нарушил наступившую тишину Иван. «Неизвестно, чем это может для тебя закончиться. Они могут тебя не отпустить. К тому же зомби-вирус – это всего лишь мое предположение. А если я ошибся? Что, если цвет ауры меняется от каких-то неизвестных нам условий этого мира? Маша, ты не можешь спасти всех!» Вступил в разговор Лена. «И как ты себе это представляешь?» Собрать где-то людей, а потом войдешь ты и начнешь говорить родителям, что дети скоро превратятся в зомби? Скажешь мужу, что его жена и дочь зомби? Маша, ты либо стихнешься от эмоций, либо они тебя порвут. Я согласна с Ваней, не нужно тебе никуда ходить.